Я что, единственный на свете, кто станет старый? Я старею каждый день, черт бы их всех побрал. Я уже кричала, размахивая руками. Маленькая часть меня понимала, что я устроила истерику вполне в стиле Чарли. Однако эту здравомыслящую частичку почти целиком затмила огромная часть, напрочь не способная мыслить здраво, до да пропади ну все пропадом. Что за дурацкий мир? Где справедливость? Бэлл, успокойся. Заткнись, Джейк, молчи. Ты действительно сейчас топнула ногой? Я думал, девчонки так только в кино делают. Я зарычала, но на Джейка это не произвело никакого впечатления. Все не так плохо, как ты думаешь. Садись, я тебе объясню. Я постою. Ладно, как хочешь. Послушай, на самом деле я постарею тогда нибудь То есть как? Он похлопал по стволу. Секунду я испапеляла Джейка взглядом, потом все же села. Моя ярость погасла так же неожиданно, как и вспыхнула, и я успокоилась достаточно, чтобы понять, я веду себя глупо. Когда мы сможем держать себя в руках достаточно долго, чтобы перестать когда мы на длительное время перестаем превращаться, то снова начинаем стареть. Это нелегко. Он покачал головой, внезапно засомневавшись. Думаю, нам еще не скоро удастся научиться так владеть собой. Даже Сэм пока не может. К тому же, присутствие целой банды вампиров прямо у нас под носом, все только усложняет. Мы не можем перестать превращаться, пока племени нужна защита. Но у тебя вовсе нет причин устраивать из за этого истерику. Потому что я уже старше тебя, по крайней мере, физически. Что ты имеешь в виду? Белла, посмотри на меня. Разве я похож на 16-летнего подростка? Я оглядел с головы до ног его мощное тело, стараясь быть объективной, пожалуй, не похож. Вовсе не похож. Потому что когда запускается ген оборотня, мы за несколько месяцев полностью вырастаем, вымахиваем так, что дальше некуда. Он поморщился физически, мне лет пять или около того. Так что не стоит вопить, что ты старше меня, лет семь у тебя еще есть в запасе. 25 или около того. В голове не укладывается. Но я помнила, как Джейк внезапно вырос, у меня на глазах вытянулся и оброс мышцами. Помнила, как он каждый день выглядел немного по-другому. Я потрясла головой, чувствуя легкое головокружение. Ну так что, ты будешь слушать про Сэма или будешь орать на меня из-за вещей, которые я не в силах изменить? Я вздохнула. Извини. Для меня возраст вопрос щекотливый. задел за живое. Взгляд Джейка посуровил. Казалось, парень тщательно подбирает слова. Поскольку мне не хотелось обсуждать и правда щекотливые вопросы, вроде моих планов на будущее или договоров, которые могут быть нарушены, если осуществится эти планы, я подтолкнул разговор в нужном направлении. Значит, когда Сэм понял, что происходит, когда Биль, Гарри и мистер Атаара объяснили, в чем дело, ему стало гораздо легче, и ещё ты сказал, что в этом есть и хорошие стороны. Я запнулась, Почему Сэм так ненавидит Каллинов? Почему хочет, чтобы я тоже их ненавидела? А вот это самая странная странность. Меня удивить трудно. Уж это точно. Ухмыльнулся Джейк. В общем, ты права. Когда Сэм узнал, что происходит, ему полегчало. В основном, его жизнь, ну, прежняя она уже не была, но дела пошли на лад. Лицо у Джейка стало напряженным, будто он собирался сказать что-то неприятное. Сэм ничего не мог рассказать Ли. Мы никому не должны об этом говорить без крайней необходимости. И кроме того, для Сэма стало небезопасно находиться рядом с ней. Он пошел на уловки, как это сделал я с тобой. Ли ужасно злилась, что Сэм не говорит ей, где бывает, куда уходит по ночам и почему всегда такой усталый. Но они пытались сохранить отношения, потому что очень любили друг друга. А потом она узнала, в чем дело, и поэтому они расстались. Джейк покачал головой. Нет. Просто однажды из резервации Макка к Кли приехала ее сестра Эмили Янг. Эмили, сестра Ли, удивилась я. «Троюрная сестра. Правда, они очень близки и в детстве были, можно сказать, родными. Какой ужас. И Сэм, я замолчала, качая головой, не торопись его осуждать. Ты знаешь, что такое импринтинг? Импринтинг, повторила я незнакомое слово. Нет, не знаю. А что это? Одна из тех странностей, с которыми мы должны мириться. Это происходит не со всеми. Вообще-то это не правило, а редкое исключение.